Арест. Документы. Берзина арестовали в поезде, когда он ехал из Владивостока в Москву. Одетый в форму НКВД чекист вошел в купе и предъявил ордер. Ордер номер 8952. ГУК НКВД. Семнадцатого, двенадцатого, тридцать седьмого года. Выдан капитану Гравину для производства ареста и обыска Берзина Эдуарда Петровича. Подпись М. Фриновский. Смотри источники и литература. Пункт 1. Заместитель наркома Фриновский... расписался на ордере размашисто красным карандашом. Около его подписи стоял оттиск гербовой печати «ГУГБ НКВД СССР». Берзина доставили в Москву, во внутреннюю тюрьму «ГУГБ» на Лубянке, где произвели его личный обыск, а также обыск вещей, которые находились с ним в поезде. При этом был составлен протокол обыска и ареста 18.12.1937 года Берзина Эдуарда Петровича. Изъяты. Паспорт номер МБ 408299. Партийный билет старого образца, номер 062 Удостоверение СНК, номер 738, на имя Берзина Э.П. Орден Ленина с орденской книжкой, номер 890. Грамота и значок почетного чекиста. Номер 573. Часы-секундомер белого металла. Портфель желтый кожаный. Револьверы Вальтер калибра 7,65 мм и 82 патрона к нему. И легнос калибра 7,65 и 45 патронов. Письмо лично Б.Е. Гехтман Пижама-пиджак в полоску Шерстяной, ношеный, коричневый Брюки-галифе темно-синие Ношеные, шерстяные Гимнастерка суконная Защитная, новая Коробка сигар Чемодан большой, черный, фетровый Сберкнижка номер 098260 с остатком 8 рублей. Сберкнижка номер 1306 с остатком 461 рубль 18 копеек. Денег бумажными совзнаками на сумму 20 023 рубля 35 копеек. Облигации второй пятилетки. Выпуск четвертого года. На сумму 125 рублей. Денег бумажными совзнаками 11 тысяч рублей. Примечание: 11 тысяч рублей письмо и облигации адресованы Белли Ефимовне Гехтман. Запечатаны в пакет печатью номер 28 ГГБ НКВД. Подпись Сотрудник особых поручений, Сержант Галич. 19 12 1937 года. Смотри, Источники и литература. Пункт 2. Первый раз Берзина допросили 22 декабря 1937 года. Протокол этого допроса содержал только стандартные анкетные данные. После этого в дело подшито заявление, составленное от имени Эдуарда Петровича Берзина на имя Наркома внутренних дел Николая Ивановича Ежова. Оно начинается словами. «Я решил дать откровенные показания о своем участии в антисоветской шпионской националистической латышской организации». Приводим выдержку из этого заявления. С Рудзутаком познакомился в 1920 году при следующих обстоятельствах. Примечания. Рудзутак Ян Эрнестович, 1887-1938. Член партии с 1905 года. Член ЦК РКПБ с 1920 года. Член Политбюро В 1926-1932 годах. В 1926-1937 годах заместитель председателя Совнаркома и 100 СССР расстрелян. Конец примечания. В 1926 году мне было поручено строить... Вишерский целлюлозно-бумажный комбинат. Денег по бюджету не дали, и мне было предложено строить комбинат за счет прибыли лесозаготовок. Покупателя на круглый лес в таком отдаленном районе, как Вишера, трудно было найти. Зная, что лес нужен НКПС, я обращался туда. Но там предложили такие условия, которые я не мог выполнить. После я добился приема у Рудзутака. В результате переговоров он предложил купить лес от меня, Рязана-Уральской дороги. После этой первой встречи мне приходилось добиваться приема у Рудзутака как заместителя совнаркома, по делам вишерского комбината. И был у него на квартире в Кремле по указанным вопросам. Несколько раз Родзутак приглашал меня к себе на дачу и вообще сделал предложение приезжать на дачу. Я охотно принял такое предложение, ибо за неимением денег не мог нанимать дачу для своей семьи. А летом, когда я бывал в Москве, я по выходным дням выезжал на дачу Рудзутака. Как-то на даче Родзутак начал разговор со мной о том, что латышам надо побольше сплотиться, строить свою культурную жизнь в Москве лучше, чем до сих пор. и что лад-секция в этом отношении не принимает никаких мер. Перед моим отъездом на Колыму в 1931 году, а также, когда я приехал в 1934 году, Рудзутак меня расспрашивал о моей работе на Колыме. Я ему рассказывал, сколько добыли золота – и сколько предполагается добывать на будущие годы. Смотри «Источники и литература», пункт 3. Выше приведенный документ в деле Берзина еще в шестидесятые годы XX -го века читал литератор Николай Владимирович Козлов и сделал такой комментарий. Написано измененным почерком. Подпись не похожа. После просмотра тюремной фотографии Берзина Козлов там же записал «Борода у Берзина в тюрьме в белой оправе, под глазами впадины, окаймленные резкими бороздами, полудужьями. Смотри источники и литература». Пункт 4. Отмечая изменения внешнего облика Берзина и резкие перемены его почерка, Козлов хотел подчеркнуть, что в следственной тюрьме ГуГБ на Лубянке директора Дальстроя подвергли жестоким пыткам. Именно этим объяснялось то, что кадровый чекист сломленный этими пытками, пошел на самоговор, заявив о своем участии в антисоветской шпионской националистической латышской организации. После письменного заявления на имя Ежова Берзина следователи оставили в покое почти на месяц. В тюрьме он много думал, перебирая в памяти все, что узнала Колыме за шесть лет своей работы директором Дальстроя. История этого края была непростой.